Глава 10 Еще одним интересным событием этого долгого вечера был неурочный визит Вуроновой. Перед сном она появилась в палате, задала пару обязательных для визита лечащего врача вопросов, и, дождавшись, когда понятливый Санька выскользнул из палаты, тихим голосом, опасаясь, чтобы ее никто не услышал, рассказала интересную новость. Оказывается, Еще утром звонили из штаба морской авиации ЧФ и интересовались нашим здоровьем. Это после нескольких наводящих вопросов Вороновой рассказал за чашкой чая главврач. — Маша, у вашего главврача оговаривалась какая-нибудь система связи с любопытными товарищами? — Да вы что, товарищ майор, Павел Семёнович жесткий начальник. Но великолепный хирург и честный человек. Он не может быть в этом замешан. Я даю слово, если хотите, я даже за него поручусь!» «Маша, это очень похвально, но поинтересуйтесь у него. Просили ли его кого-то извещать, если будут новости, касающиеся моего подразделения? Это очень важно!» И выясните, интересовался у него кто-то состоянием майора Ивакяна, которого недавно привезли из гор управления НКВД. Хорошо, я попробую. Воронова осторожно, стараясь не хлопать дверью, прямо как в шпионских фильмах, вышла из палаты. А ее место сразу занял Санька, вопросительно поглядывая на меня. Что интересного сообщила гражданочка? Да почти все то же, морская авиация, в этом же случае самым наглым образом звонили и расспрашивали, или они такие тупые, или охреневшие до да безобразия. Надо выяснить, уточнить надавать по голове. Не будем спешить, ты лучше давай организуй связь с Судоплатовым, но на всякий случай поднимай всех наших, кто в состоянии бить морды. И моряков, которые нам в этом помогут. Я всегда за, командир. Ты сам-то как? Да пока хреновато. Но пинать ногами урода в состоянии. Кстати, как там наш раненый майор поживает? Нормально поживает. Ждет гостей. На всякий случай сидит и трескает тушенку из наших запасов, а госпитальную пищу скармливает собаки на улице. Охренели! Может, еще лабораторию организуете? Это же засветка какая! Да нет, командир, там все нормально. Моряки прониклись моментом, все сделают по-умному. Уверен? Свои ребята! Я их прокачал, думаю, проблем не будет. Ладно. Готовь транспорт и штурмовую группу. Несемся в срочном порядке на коммутатор флота, откуда был звонок. Сразу выехать не удалось, госпитальный транспорт был занят, поэтому пришлось ждать, пока из гору управления нквд приедет машина с четырьмя нашими бойцами, и мы уже всей группы поедем в штаб клота, где был интересующий нас узел связи. Но, к моему удивлению, вместе с четырьмя неплохо экипированными по меркам 21 века боевиками приехал Судоплатов, но не один, а в компании с шестеркой бойцов которых ясно угадывались матерые волкодавы. Павел Анатольевич молодцевато выскочил из машины и, подойдя, поздоровался. «Добрый вечер, Сергей Иванович. Смотрю, вы тут решили самостоятельно что-то предпринять. Да так, скучно сидеть без дела и ждать очередной пакости от наших оппонентов. Да и за погибших ребят должок, а тут след нарисовался». «Я в курсе. Но, думаю, ваше участие в мероприятиях преждевременно. Состояние здоровья оставляет желать лучшего. А завтра у вас будет много дел. Отдохните, Сергей Иванович. А наши проблемы и недоработки мы будем исправлять сами». Тон, которым это все было сказано, не оставлял иллюзий. В этот раз придется сидеть и ждать результатов. Тут судоплатов был неумолим и путаться у него под ногами было нежелательно. Поэтому, сделав паузу, создав видимость тяжелых размышлений, немного растягивая слова, ответил. «Хорошо, Павел Анатольевич, но на всякий случай возьмите моих ребят. Думаю, в их боевых качествах вы не будете сомневаться». Судоплатов не стал ломаться, понимая, что за мой отказ от активных действий в данной ситуации Должен пойти на какие-то уступки. Лишними не будут. А теперь, Сергей Иванович, расскажите, что вы там накопали? Мы с ним ненадолго уединились, и я ему вкратце рассказал план операции, версии и наше видение возможного развития ситуации. На идею с подставным Ивакьяном он одобрительно хмыкнул и потом, чтобы не терять время, пожал руку и запрыгнув в ожидающую машину, уехал по нашим делам. Мы с Санькой, который почему-то не захотел ехать в такой компании, немного постояли на улице, наслаждаясь холодным вечерним воздухом, и иголка, стукая по мраморной лестнице подошвами тяжелых армейских ботинок, поднялись в мою палату. Дежурная по этажу сделала вид, что нас не заметила, демонстративно отвернув голову в другую сторону. Не раздевайся и не прячь оружие, Просто упали на кровати в ожидании развития ситуации. Но сон не шел. Поэтому мы с Санькой лежали и тихо переговаривались. Незаметно разговор перешел к воспоминаниям. Нам было что вспомнить. В такую вот спокойную минуту как-то потянуло на задушевную беседу. «Командир, а помнишь, как под Новороссийском вот так вот сидели в засаде в навороченном коттедже?» Мы тогда колонну турков ждали, а они, уроды, свернули в горы и наткнулись на лагерь беженцев. Да, трое суток просидели, а они в это время гражданских резали. Но мы-то не виноваты. Приказ дали вот и выполняли. И колонну не мы, а сводный отряд ОМОНа профукал. Да все равно часто снятся те события. И лагерь Красного Креста, вырезанный татарами под Симферополем, Наверное, из-за того, что помним и понимаешь свою вину. Нам дали шанс все исправить. Думаешь? Давно стал задумываться, почему именно мы? Почему именно нам дали шанс все переиграть? Вон в России наверняка куча бункеров осталось Насколько знаю, там целые города подземные, с ядерными реакторами, заводами и сохранившейся научной базой. А технология порталов попала к нам в руки и воспользоваться ей только мы смогли. Я в этом давно вижу какой-то высший смысл. санка до этого лежащая на спине и закинувшая ноги в армейских ботинках на спинку кровати, резко подскочил и сел. При этом госпитальная койка жалобно скрипнула от кувыркания на ней тяжелого тела, облаченного в бронежилет и обвешанного оружием. В его голосе от задумчивости и философских мотивов Не осталось и следа. Опять это был все тот же живчик, неугомонный Артемьев. «А что, командир, может, ты еще нас в мессии запишешь?» «Санька, а в голову? Что за глупости?» «Знаешь, когда человек начинает задуматься о таком высоком, то обязательно куда-то в сторону свернет, строить самому себе великому памятник. Ты у меня такие приколы видел?» не -а. Поэтому я с тобой командир до конца. Да куда мы теперь денемся, повязанные и прошлым, и будущим, и в прямом, и в переносном смысле?» «Вот и я про то. Надо делать то, что делаем и главный критерий — наша совесть. Про офицерскую честь говорить не буду. Вытравили у нас ее. Хотя нет-нет, да заставят какую-нибудь глупость совершить». Это типа того, когда ты под Могилевым к немцам вышел. Ну, тут скорее совесть. А если честно, то тогда не в себе был. Ранение, большая потеря крови. До сих пор помню все как в тумане. Так замучился, что уже на всё был готов. Главное, сейчас не стыдно. Все равно люди и дети погибли. Многих спасли. Только это и радует». — Ладно, Санька, давай не будем об этом, как-то напрягает. Ты мне вот что ответь. У тебя, у баламута, футуршок был какой-нибудь? Или, как обычно, ухмыльнулся, поржал и пошел искать, где бы подкорчить утробу свою ненасытную? С соседней койке раздался смешок. Санька опять принял горизонтальное положение, и рифленая подошва армейских ботинок снова виднелась на спинке кровать. — Нет, командир, у меня теперь сын. О нем нужно было думать в первую очередь. Вот как его утробу чистыми продуктами набью, до да Катерину накормлю. Так о себе и подумать можно. Ну, слава богу, Катерина тебе хоть в так такой мере мозги вправила. Артемиус засопел но звучало это сильно наиграно, поэтому ни в какую обиду с его стороны я не поверил. Ну, это еще неизвестно, кто кому что вправил. Тут и я не удержался, фыркнул. ах блин, уморил правильщик Потом, после небольшой паузы, Санька абсолютно не в тему спросил. «Командир, а ты не думал, что было бы, если б с местными товарищами не мы общались, а какие-нибудь чинуши или генералы, ну, из тех, что сейчас в некоторых бункерах еще барствуют?» «Да хреново было!» Эти уроды стали бы торговаться, как привыкли. А продавать они умеют все, к чему дотянуться. И людей, и секреты. Главное, чтобы власти не лишиться и максимум прибыли получить. Если честно, то не исключаю варианта их плотных контактов с амерами, англами и, может быть, даже немцами. Ну, кто больше заплатит? С них станется. Сущность свою они не переделают, поэтому, может, для местных товарищей и хорошо – что с нами общаются, а не с этими поборниками демократии. Ох и любишь ты их, командир! А ты? Или тебе напомнить, когда под Феодосией казаки три дня оборонялись от татар, держались из последних сил с охотничьими ружьями против танков и БТРов, а потом их же и раскатали градами киевские внутряки, которых срочно перебросили наводить порядок и не допускать эскалации межнационального конфликта. Вот и навели. Своих православных они в землю закопали и бандитам расчистили дорогу. Помнишь, что в Феодосии и Судаке потом творилось, а как те же грады и броню они татарам продали? Одно греет, что партнеры этим иудам нечестные попались, не заплатили и по азиатскому обычаю всех вырезали. После передачи боевой техники боевики позволили солдатам внутренних войск загрузиться в грузовики Недалеко отъехать, дальше в поле их всех и расстреляли из гранатометов. Именно после той истории местные внутряки стали уже сотрудничать с россиянами, не оглядываясь на Киев, и участвовать в совместных операциях. Да, было дело. Странно, сколько в той войне грязи повылазило. Вот скажи, командир, откуда в людях столько дерьма скопилось? А нам его с детства закачивали. Телевизор, радио, всякие агитаторы. Ведь те же татары, сколько у меня знакомых было. Ведь неплохие люди. И бизнес свой у них был, и дети в одних и тех же вузах учились, И сколько совместных браков было. Меньше им надо было слушать всяких приезжих учителей из Турции и Саудовской Аравии. Чем как раз война была нужна. Опять разговор затих. Трудно было снова переживать эти события, стараясь как-то уйти от тяжелых воспоминаний, вернулись к нашим нынешним проблемам.